Первое. Накопление в подразделении 1. Первое. Образование сокровища. Ясно, что как капиталы, вложенные в многочисленных отраслях промышленности, составляющих подразделение 1, так и различные индивидуальные капиталы – В каждой из этих отраслей промышленности, в зависимости от возраста этих капиталов, то есть от продолжительности времени, в течение которого они уже функционировали, мы совершенно оставляем в стороне их величину, технические условия, условия рынка и так далее. Что все эти капиталы находятся на различных ступенях процесса последовательного превращения прибавочной стоимости в потенциальный денежный капитал для какой бы из двух форм расширения производства не послужил впоследствии этот денежный капитал, для увеличения или функционирующего капитала, или для создания новых промышленных предприятий. Поэтому одна часть капиталистов постоянно превращает свой потенциальный денежный капитал, возросший до соответствующей величины, в производительный капитал то есть на деньги, накопленные путем превращения в деньги прибавочной стоимости, покупает средства производства, добавочные элементы постоянного капитала. Между тем, другая часть капиталистов еще занята накоплением у себя потенциального денежного капитала. Следовательно, капиталисты этих двух категорий противостоят друг другу. Одни как покупатели, другие как продавцы. И притом каждый, принадлежащий к одной из двух категорий, выступает исключительно в одной из этих ролей. Образование сокровища – это вообще не производство, а следовательно прежде всего и не приращение производства. Деятельность капиталиста при этом состоит исключительно в том, что он извлекает из обращения – удерживает у себя и сохраняет неприкосновенными деньги, вырученные от продажи прибавочного продукта. Эти многочисленные пункты, в которых деньги извлекаются из обращения и накопляются в форме многочисленных индивидуальных сокровищ, соответственно в форме потенциальных денежных капиталов, представляются столь же многочисленными помехами для обращения, потому что они им мобилизуют деньги и на более или менее продолжительное время лишают их способности обращаться. Но следует принять во внимание, что образование сокровищ происходит уже при простом товарном обращении, задолго до того, как это обращение начинает совершаться на основе капиталистического товарного производства. И количество денег, имеющееся в обществе, всегда больше той части их, которая находится в активном обращении. Хотя это последнее, в зависимости от обстоятельств, то увеличивается, то уменьшается. Здесь мы опять встречаем такие же сокровища и такое же образование сокровищ, но на этот раз уже как момент, присущий капиталистическому процессу производства. Можно понять удовольствие, когда при системе кредита все эти потенциальные капиталы, благодаря концентрации их в руках банков и так далее, становятся капиталом, которым можно свободно располагать, становятся денежным капиталом, притом уже не пассивным, не музыкой будущего, а активным, ростовщическим капиталом. Здесь ростовщический в смысле его роста. Таким образом, последовательное производство прибавочного продукта, носителя его прибавочной стоимости, которая должна быть превращена в деньги, является предпосылкой образования его сокровища. В данном случае, где мы рассматриваем обращение только в пределах подразделения 1, натуральная форма прибавочного продукта, как и всего продукта, часть которого составляет прибавочный продукт, является натуральной формой одного из элементов постоянного капитала подразделения 1, то есть прибавочный продукт принадлежит к такой категории, как средство производства, средств производства. Как и раньше, при рассмотрении простого воспроизводства, здесь мы снова находим, что обмен различных составных частей годового продукта, то есть их обращение, которое должно охватывать в то же время и воспроизводство капитала, и при этом его восстановление в различных формах – постоянного, переменного, основного, оборотного, денежного капитала и товарного капитала. Предполагает отнюдь не просто куплю товара, дополняемую последующей продажей, или продажу, дополняемую последующей куплей, так что фактически происходил бы только обмен одного товара на другой. Мы знаем, что основной капитал, если затрата на него однажды уже сделана, затем не возобновляется в течение всего времени его функционирования, а продолжает действовать в старой форме, между тем, как его стоимость постепенно осаждается в виде денег. Поскольку равновесие восстанавливается благодаря тому, что покупатель впоследствии выступает как продавец на такую же сумму стоимости и наоборот, Постольку происходит возвращение денег к той стороне, которая авансировала их при купле и продала раньше, чем купила. Действительное же равновесие в самом обмене товаров, в обмене различных частей годового продукта, обусловлено равенством сумм стоимости взаимно обмениваемых товаров. Но поскольку происходят лишь односторонние обмены, масса простых покупок с одной стороны, Масса простых продаж с другой стороны, а мы видели, что нормальный обмен годового продукта на капиталистической основе обусловливает такие односторонние метаморфозы, постольку равновесие осуществляется лишь при том предположении, что сумма стоимости односторонних покупок и сумма стоимости односторонних продаж покрывают друг друга. Тот факт, что товарное производство является всеобщей формой капиталистического производства, уже заключает в себе ту роль, которую играют в нем деньги не только как средство обращения, но и как денежный капитал, и создает известные, свойственные этому способу производства, условия нормального обмена следовательно, создает условия нормального хода как простого воспроизводства, так и воспроизводства в расширенном масштабе. Условия, которые превращаются в столь же многочисленные условия ненормального хода воспроизводства, в столь же многочисленные возможности кризисов, так как равновесие при стихийном характере этого производства само является случайностью. Сама многосложность процесса, дает столь же многочисленные основания для его ненормального хода.